Глава девятнадцатая. Следуя за тьмой. Как неожиданно, задумчиво произнес Аббас. Главная тварь все это время пряталась с него владениях младшего принца, а на королевском кладбище, в склепе Альберта Третьего. Фридриху отшатнулся, и в его глазах вспыхнуло алое пламя. На миг он стал похож на настоящего лича. «Ему было мало моих сыновей!» «Решил еще и тело отца осквернить!» Сквозь зубы процедил король. В Талиине тела мертвых сжигали, чтобы избежать воскрешения. Но его величество Альберт был сильным водным магом, и не раз использовал эту силу, чтобы защитить простых жителей во время наводнений и разлива Эйкаулы, главной реки королевства. Он был единственным, кого не кремировали. Это было дань уважения к его небывалой стихийной силе, и, по злой иронии, именно его тело облюбовало лезвие. Но если вдуматься, в этом был особый смысл. Не могу не признать гениальность этой твари, произнес Аббас. Ведь даже после смерти Альберт оставался членом королевской семьи, и, используя его тело, было легче скрываться от магического сканирования хранителя и незаметно использовать силу в пределах замка. Ну и проще влиять на обоих принцев. Альберта мумифицировали сто десять лет назад. «Даже восстановив его с помощью темной магии, лезвие наверняка с трудом передвигается по склепу. Он не сможет дать нам физический отпор и до последнего будет пытаться удержать нас магией на расстоянии», добавил Фредерику. «Джарван и его разведчики докладывают, что лезвие стягивает резервы», продолжил Аббас. «Ваш советник и остальные предатели уже спешат к кладбищу, «По тайному лабиринту». «Подтверждаю», — к разговору присоединился Острей. «Нам с Цаей удалось стать наслед верховного шамана». «Вая, соберите всех вольных альраунов и оцепите территорию кладбища. Никого не подпускать ближе, чем на тридцать лиур. Даю добро на применение массированного пыльцевого обстрела», — приказал Абас. Раймонд... Участие в турнире отменяется. Бери Маргану и немедленно отправляйтесь на помощь хранителю. На вас, верховный шаман. Циля, оставайся в лазарете и следи за состоянием принцев». Оба принца по-прежнему находились без сознания. Но если Джонатан просто погрузился в лечебный сон и постепенно восстанавливался под надзором Варика, то ситуация с Ральфом оставалась тревожной. Кроме цели и целителя с ними были трое кимриков. Коты дежурили на случай, если Лезвие быстро оправится и снова попробует выпить из принцев магию. Я тоже хочу участвовать в преследовании лича, заявил король. Нет, оставайтесь сыновьями, отрезал Абас. Я понимаю ваши чувства. Лезвие оскорбил память о вашем отце, но подумайте о живых. Нельзя разрушить весь план, только из-за того, что вы хотите отомстить лично. Нанести решающий удар все равно могу только я. Верно. Без грозового меча мы будем убивать куклу Ергулада целую вечность. И не факт, что добьем окончательно. Мало того, что в лезвие мог вселиться сам темный князь, при этом одалживая им часть своей силы, так и лич мог покидать тело, присасываясь к кауре другого мага и поглощая его. Слабый мак или обычный человек не выдержит такую мощь. Но чтобы удрать, он будет с легкостью перепрыгивать из одного слуги в другого, убивая за пару часов, а то и минут. Пока мы будем ловить его, пострадает большое количество людей. Нельзя допустить, чтобы тварь сбежала и получила пространство для манёвра. «Со мной отправятся Лейла, Лин, Дин и Глорин», — продолжил абас Действуем четко по плану. Трорин, начинай отвлекающий маневр. «Вас понял», — отрапортовал гном, усиливая защитный купол над нами и активируя новую иллюзию. Хоть ложа, в которой мы находились и называлась закрытой, она все же частично просматривалась. Трорин и его племянники специально показывали нужные нам ракурсы, периодически выводя на экран мое лицо и заранее подготовленный морок с улыбающимися Джонатаном и Ральфом. На первом этапе турнира принцы были заявлены в качестве наблюдателей. Это противоречило правилам, но благодаря Трорину никто толком не помнил, как должно быть на самом деле. Гном умудрился выкинуть из обязательной программы даже злополучную арку чистоты. Будучи прирожденным оратором, маэстро убедил всех, что она сияла не из-за того, что один из принцев нашел пару, а из-за божественного благословения, спустившегося на дворец. Я не понимала, как ему это удается. Даже лучшие шаманы Айшагиры не промывали мозги столь мастерские, как это делали гномы. Как же хорошо, что они на нашей стороне. Готово отчитался Трорин. «Отлично! Лезвие уже наверняка догадывается, кто ему противостоит, и его помощники уже следят за нами. Это была еще одна причина, по которой мы отправились на турнир. Показать, что хоть мы и отбили удар, направленный на Джонатана, однако не знаем всей правды и пока просто охраняем его. За мной!» Аббас открыл портал в изнанку. Она вновь встретила нас яростным рычанием монстров и вспышками неупокоенных душ. А еще к нам стрелой летел Кимрик. «Мур-мяв! Мяв-кмур!» — отчитался Джарван и махнул лапкой, уводя нас за собой. Он нашел короткую и безопасную дорогу к кладбищу. План был прост. Помощников лезвия обезвредят без нас. В ближний бой из нашей команды вступает только Аббас. Лин, Дин и Глорин прикрывают меня, стреляя по сущностям, которых будет призывать Лич. В это время мы с Кимриками должны будем найти источник его силы. Как только приблизимся к нему, мне уже не будет смысла скрывать свою особенную магию. «Слышу концентрированную темную энергию», — сообщила. Едва очертания изнанки начали растворяться. Мы приближались, постепенно смещаясь обратно в мир живых. «Внимание! Раймонд и Острей вступили в бой с шаманом!» — сообщила Синтия. «Альрауны сдерживают наступление стражников-предателей. К нам на помощь спешит подкрепление». «Отлично! Солдаты Алана разберутся с теми, кто перешел на сторону врага» а мы тем временем уничтожим главного кукловода. Сейчас он ослаблен и отравлен магией грозового меча, на резервных кристаллах монстр долго не протянет, а кимрики успели перегрызть все нити, связывающие его с живыми источниками магии. Главное — не подпустить к нему подмогу и не позволить раскинуть новые вампирские сети. «Приготовились!» скомандовал Аббас, открывая обратный портал. Мы выпрыгнули из изнанки и тут же рванули в рассыпную, уворачиваясь от магической атаки Лича. Он хорошо подготовился ко встрече. «Леди!» — передо мной возник Глорин с тяжелым щитом. Алин и Дин спрятались за соседними склепами. Едва я сняла перчатки, Лич тут же активировал второе плетение, призывая толпу низших монстров. Что ж, ими займутся близнецы, а я, Джарван, начинаем», — скомандовала, растягивая над кладбищем собственные вампирские сети. Лезвие почувствовал их в один миг, и его ярость, смешанная с убийственной магией, стала практически осязаемой. На нас обрушилась новая ударная волна, но щит, подаренный Фредерику, надежно защищал от темной магии. «Жаль, нельзя напрямую выпить силу лезвия, слишком опасно. Если коснусь лича вампирскими щупальцами, он может прыгнуть в мое тело. Поэтому я не трогала его призраков и не пыталась нейтрализовать удары, только спешно сканировала территорию, высушивая разбросанные по всему кладбищу магические кристаллы. Некоторые были спрятаны слишком глубоко, и кимрики не могли сходу добраться до них, К тому же вокруг стояла мощная защита. Я уничтожала ее, высушивая в одно касание, а коты перекусывали узы, связывающие лича с источниками. Быстрее, еще быстрее! Я работала на пределе возможностей и давно сбила со счета. Даже не помню, сколько амулетов уничтожила и скольких тварей успели убить Лин и Дин, они продолжали отстреливаться и поток тварей стал намного меньше. Лич уже не мог, и отбивать атаки Аббаса, удерживая его на расстоянии и бить по нам, осталось немного. Вспышка. Щит, который удерживал Глорин, задрожал и пошел трещинами. Но близнецы подоспели на помощь, отгоняя от нас уцелевших монстров. Огном в это время активировал еще три разрывных кристалла, и бросил всю связку в самую крупную тварь, похожую на костяного дракона. Грохот от взрыва слился с рычанием умирающего чудовища. Я спешно поглощала растекающуюся вокруг силу и ударила по последнему источнику магии. «Мря-мяф!» мяв, ликовали кимрики. Они тоже больше не чувствовали на кладбище ни единого источника. Но, судя по вспышкам, раздающимся из-под земли, бой в склепе еще продолжался. Я почти не слышала ответных ударов. Ослабленный лич ушел в глухую оборону и мог только сдерживать натиск Аббаса. Да и то недолго. «Внимание! Раймонд и Острей убили шамана!» — сообщила Синтия. «Что с остальными?» «Отряд Алана добивает предателей». «Альрауны держат оцепление, к кладбищу не приблизится даже мышь». «Хорошо», — устала выдохнула, вновь прислушиваясь к магии Аббаса. «Теперь я слышала только его, а вскоре стихли и удары грозового клинка. Темная аура над кладбищем окончательно развеялась. Я убил лезвие, меч поглотил его душу» услышала голос мастера.